Глава тридцать Стася. Машина предложение насторожило меня. Первая мысль, Орес специально подговорил ее. Соблазн воспользоваться предложением был. К тому же девушка казалась искренней. Верила ли я ей? Вряд ли. Чужой человек. Но что-то в ее интонации заставило не отмахнуться, а просто предположить, что будет, если я воспользуюсь ее предложением. Либо пан, либо пропал. Но это на крайний случай. После того, что я узнала о сестре, поняла, что положиться можно только на себя. И все. Я полдня просидела в комнате, добралась до кухни и даже пообедала. Маша по-прежнему ковырялась со спицами. Больше она не делала попыток со мной заговорить. Выжидала, видимо, удобного случая. Ближе к вечеру заметила во дворе еще одну машину, а на улице незнакомого мужчину. Он был довольно крупный, широкоплечий. А когда обернулся, то я разглядела, на его лице был, кажется, шрам. Зрелище то еще, так что невольно отпрянула от окна. Может, это и был тот самый муж Олег? Чтобы не рисковать, решила не выходить из комнаты. Впрочем, меня никто не беспокоил, разве что бесконечные мысли о том, как быть дальше. По-хорошему, нужно было связаться с Тимором, но телефон от сестры использовать не хотела. Кто знал, что там было внутри напичкано, после жучка от ареса я уже опасалась всего. Почти весь следующий день я также провела в комнате, лишь пару раз спускалась поесть и раз попробовала прогуляться по саду, но быстро поняла, что охраны было более чем достаточно. Причем вчера я их не заметила в таком количестве, словно они как знали, что это меня надо окружать своим пристальным вниманием. Близко, конечно, никто не подходил, но желание осматриваться пропало. После обеда, бродя по дому, наткнулась на библиотеку, которая оказалась довольно внушительной. Разглядывала корешки, выбирая, чем бы себя занять, как вдруг услышала чьи-то голоса. Застыла, прислушиваясь. Те приближались, и стало понятно, один из них принадлежал Аресу. Он был здесь. «Пока вариантов мало», — произнес Астахов. Второго заказчика на тень удалось, как и самую сестру. Грек работает, да но слишком медленно, а мне нужен этот архив без вариантов. С чего такая спешка? Ильдар задавал вопросы, нехорошие вопросы, поэтому мне нужна эта флешка и чем быстрее, тем лучше. Подозреваешь его? спросил кто-то второй. Пока слишком мало зацепок, но ты сам понимаешь, какие карты будут у того, кто завладеет этой информацией. И это должны быть мы, а не кто-то другой. Голоса стали удаляться, но главное услышала Дождалась, пока все стихнет, и быстро вернулась наверх в комнату. Почему-то мне казалось, что арес не упустит шанса и зайдет ко мне, а я, я понятия не имела, как вести себя. Теперь, когда своими ушами услышала и поняла, что именно его интересует, следовало бы держаться подальше. Вот только уверенности, что я смогу не было, слишком уж непредсказуемо влиял на меня этот мужчина. Его напор у меня не выходило полноценно противостоять ему. Я считала мгновение до того, как откроется дверь, и Астахов окажется рядом. Но время шло, а ничего не происходило. Ожидание страшило и напрягало сильнее, чем сама встреча, которая тоже пугала. Я уже в конец вся когда увидела, что Арес снова вышел на улицу и направился к своей машине. Сел и уехал. Противно тянущее чувство появилось в груди. Приезжал и не зашел ко мне. Мне надо было радоваться, ведь это значило, что у меня была возможность избежать его пристального внимания. Так почему я злилась? Почему было неприятно, что мной пренебрегли? Понимание, что, добившись, своего Астахов попросту утратил свой мужской интерес, скребло в груди. Пришлось признать, меня это задевало. Черт бы побрал этого психа. Очень хотелось сделать что-нибудь назло, привлечь внимание, заставить его снова... Снова что? Едва не расплакалась от осознания того, как жалко я выглядела. Конечно, такому, как он, плевать на чьи-то эмоции. Он просто взял то, что захотел. Как и заявлял с самого начала. Доказал себе еще раз, что он крутой Казанова и просто пошел дальше. Теперь я, если и интересовал его, то только как владелец пароля от базы данных, не более того. Понимать, что стало очередной зарубкой, было неприятно, увы. Но время не отмотать назад. И я решила запомнить этот урок на будущее, отгородиться от глупых эмоций и легла спать пораньше. Сон, конечно, не шел. И полночи я проворочилась, изводя себя ненужными мыслями. А утро началось с того, что пиликнул мобильник от Иры. Достав его, едва не похолодело, на экране высветило сообщение. «Если не хочешь, чтобы пострадала сестра, отдашь код». «Завтра на том же месте в полдень». Руки задрожали, и телефон выпал из рук. Кажется, выбора у меня больше не было.